Она могла играть роль загустителя или быть окислителем, увеличивающим мощь огня. Вероятно, греческий огонь слагался из неочищенного продукта легкой фракции перегонки нефти, различных смол, растительных масел и, возможно, селитры или негашоны извести. Ведь не зря же византийские, арабские и латинские источники свидетельствуют о том, что Погасить греческий огонь можно только уксусом. Однако это и все другие предположения, только гипотезы, не нашедшие до сих пор никакого подтверждения.